Загадочная Останкина Мало кто знает, что кроме пресловутого радиоизлучения, ослепляющего света софитов и выматывающего темпа жизни, здоровью работников телецентра, оказывается, угрожает и само место его расположения. Малое здание телецентра, Останкинская башня и несколько жилых домов В округе построены на месте древнего кладбища. Неупокоенные души мертвецов до сих пор не оставляют в покое обитатели этих мест. Страшные легенды об Останкино начали складывать еще в XVI веке. В 1558 году владельцем села Останкинское был знатный боярин Алексей Сатин. Однажды явилась к нему сгорбленная старуха, Трижды стукнула клюкой о порог боярского дома и пригрозила. «Не распахивай землицу, не тревожь! На останках она древнего люда, потому и зовется Останкина». Не послушал старуху боярин, посмеялся. А через несколько дней был схвачен и казнен по приказу Ивана Грозного. Следующим владельцем земли стал опричник немец Орн. Люто буйствовал иноземец в своем новом имении, да еще повадился разрывать и грабить древние могилы. И снова явилась вещунья и пообещала, что проклянет весь его род. Выгнал бабку опричник. А вскоре постричал он заморских купцов, везущих Ивану Грозному колдовской перстень с символом мироздания Дорогой оказался перстень приглянулся Орну ограбил немец купцов убил и зарыл среди старых могил Через несколько дней во время очередной вакханалии сгинул и Орн в Останкинских болотах В 18 веке во владение Останкинским имением вступил граф Шереметьев Знаменит был его дом великолепными приемами в Останкинском дворце. Гостем одного из них оказался сам император Павел I. Во время его визита снова появилась предсказательница. Хотел граф ее прогнать, но государь, гласит легенда, заступился за старуху и пожелал остаться с ней наедине. А потом с грустью сообщил придворным, что вряд ли доживет до весны. В ночь на 12 марта 1801 года император был задушен гвардейскими офицерами. Внук императора Александра II приезжал в Останкино в 1856 году. Историческая хроника гласит. 18 августа государь-император с государыней императрицей и с августейшими детьми своими осчастливили село Останкино своим приездом. Они подъехали прямо к церкви, в которой слушали молебствие с провозглашением многолетия их величеством и всему царскому дому. На пороге Останкинского дворца оступился Александр, но устоял на ногах, словно кто-то подал ему руку. Оказалось, призрак той самой бабки-колдуньи. Прошамкала старушка. «Будешь ты...» «Добрый государь-батюшка, править двадцать пять лет! А погубит тебя безбожник, злой враждебина!» На том и пропало. Вспомнил о предсказании вещунья император лишь в феврале 1880 года, когда на него совершил покушение террорист Степан Халтурин. В марте 1881 года предсказание старухи исполнилось. Бомба революционера-народовольца взорвала карету императора. Звездой графского театра была крепостная актриса просковья Ковалева-Жемчугова, ставшая впоследствии Шереметьевой. Граф дал параше вольную и женился на ней. Брак их сохранялся в тайне до самой смерти графини. В 1801 году Шереметьев уже хотел попросить благословения у императора на свою женитьбу. Молодожены собрались ехать в Петербург, и тут беременная Прасковья повстречала в коридорах дворца старую прорицательницу. «Сегодня ты получила две пьесы», — заговорила старуха. «Не берись сразу за две роли». И там, и там ты хочешь играть покойниц, а где две покойницы на сцене быть третьей на его? В то время Жемчугова репетировала две роли – Офелию и Клеопатру. Но зрители так и не увидели этих постановок. Росковья умерла через несколько дней после рождения сына. После ее смерти наступил пик самоубийств в Останкинской труппе. Артисток чуть что учили розгами на конюшне. Они часто болели чахоткой, мучились и в итоге кончали жизнь самоубийством. Топились они в Останкинских прудах. На месте этих прудов сегодня находится малое здание телецентра «АСК-3» где расположены редакции и технические студии телеканалов ОРТ, НТВ, ТВ-6 и других. А на месте двух других прудов построили многоэтажки. Сейчас в этих домах нередко совершаются самоубийства. Здание АСК-3 строилось быстро. Готовились сдать к Олимпиаде-80. Во время строительства произошла невероятная история. В центре стройки бульдозер продолжал разравнивать бывшее дно пруда, а вокруг уже начали возводить стены. Когда же закончились работы, бульдозер оказался в замкнутом кольце. Пока вызывали вертолет для его освобождения, он наполовину увяз в песке, там его и замуровали. Работники охраны, несущие свою вахту круглосуточно, Рассказывают о странных звуках и вздохах, наполняющих здание АСК-3 в ночные часы. А люди, находящиеся там днем, жалуются на усталость, головную боль, снижение иммунитета. Призрак Вещуньи видели еще несколько раз. В октябре 1993 года за несколько дней до штурма от телецентра поздно вечером явилась бабка с палочкой – и все норовила мимо охраны прошмыгнуть. Задержал старуху охранник, куда без пропуска. А она свои белесые бельмана парня подняла, носом шмыгнула и говорит, «Кровью здесь пахнет». И исчезла. А погибшая в огне во время пожара на Останкинской башне Левтерша за два дня до события видела сизый дым — и неясный силуэт в нем. Силуэт был похож на скрюченную женскую фигуру, которая держала в руке деревянный крест. Легенду о том, что Останкино – проклятое место, по-своему подтвердили и исследования, проведенные при участии специалистов по геопатогенным зонам. В Останкино мы исследовали основное здание телецентра на Королева-12, АСК-3. Малое здание телецентра и две злополучные высотки на аргуновской улице 12 и Цандера 7. Места, где находились так называемые актеркины пруды. В итоге обнаружилось, что большое здание телецентра абсолютно благополучное место. И если там что-то и фонит, то разве что техника. А вот с АСК-3 легенда подтвердилась. Под зданием АСК-3 обнаружена древняя жуткая сущность, которой более восьми веков. Она способна притягивать и формировать несчастные случаи, катастрофы, конфликты. Так называемая «древняя тьма» негативно влияет и на самочувствие людей. Работники ОРТ и НТВ устают намного чаще и сильнее, чем их коллеги через дорогу на Королёва-12. Скорее всего, бунтует против обитателей Останкина древнее кладбище, ведь недаром место так называется. Телецентр АСК-3 и Останкинская башня построены на костях, возможно, на костях невинно убиенных. И пожар на башне – явление не случайное. Одним коротким замыканием его не объяснишь. Самоубийство актрис Шереметьевского театра тоже добавили масла в огонь. И все же, может быть, в эпидемии самоубийства Останкина повинна вовсе не мистика? Ученые утверждают, что повышенный радиофон, а также постоянное электромагнитное излучение дурно влияют на психику любого человека – вызывая расстройства у слабонервных людей. Плюс ко всему магнитные бури, во время которых некоторые люди к подобному излучению особенно чувствительны. Да, наиболее сильного неожиданного эффекта воздействия на людей от Останкинского телецентра можно ожидать в периоды изменения геомагнитной обстановки, во время магнитных бурь, вспышек, выбросов, протуберанцев или пятен на Солнце подтвердил директор Института биофизики клетки Российской академии наук Евгений Фисенко. Лев Новоженов. Останкино вообще очень мистическое место. Именно в телецентре раньше, чем где-нибудь, ощущаются тревожные флюиды. Наши видеоинженеры уже не удивляются, когда кассеты, аккуратно расставленные на полках, сами собой оказываются сваленными в угол или когда в чайнике вместо воды оказывается мелко порезанная бумага. Был случай ничем необъяснимого возгорания декораций. Причем огонь вел себя словно живой, перескакивал с места на место. Прямо полтергейст какой-то. Сам я с вещуньей пока не встречался. Но помню, как Влад Листьев накануне своей гибели шутливо так сказал — Знаете, ребятки, скоро моя студия мне уже не понадобится. кушанашвили Наверное, в телецентре действительно что-то не так. Место влияет на людей, долгое время работающих в Останкино так, что они по прошествии двух-трех лет начинают сходить с ума. Сначала утрачивают чувство юмора, потом считают себя важнее «Хиллари Клинтон», а затем так устают, что в конце концов звереют и теряют человеческий облик. Иван Кононов. К призракам у нас уже привыкли. В аппаратных и студиях постоянный фон от электромагнитной информации, ведь в архиве хранятся записи не только живых, но и давно ушедших звезд. Поэтому неудивительно, что нет-нет, да и мелькнет силуэт того, кто давно умер, но его душа все еще не упокоена. Иногда странные блики проявляются на видеопленке. телевидение это и есть третий глаз порой видеокамера замечает гораздо больше чем сам оператор. А маяк окопян странно, но еще не зная этой легенды я чувствовал что с аска3 что-то не то. На Королева двенадцать я работаю нормально. Как только приглашают сюда, например, провести спокойной ночи малыши, что-то в организме разлаживается. Устаю, голова раскалывается, глаза краснеют. Полный упадок сил, вплоть до неожиданной простуды или гриппа. И люди тут какие-то странные, наверное, из-за проклятия. Поэтому я последнее время отказываюсь, если предстоит работать именно в АСК-3. Что касается «Актеркиных прудов», то я как раз живу напротив того места, где предположительно находился один из прудов – на Аргуновской улице. Действительно, самоубийства в нашем районе случаются часто. Не самое энергетически благоприятное место для проживания.